Курин с раскрытым ртом, вытаращив и без того круглые глаза. Потребна более чем смелость, дабы обязать мужчину служить рогу!» Голос Артура истребиное крыло был глубок и подчинял своей власти. Голос, привыкший отдавать приказы. «Или женщину!» — резко сказала Бергитта. «Или женщину!» согласился ястребиное крыло, лишь немногие связаны с колесом, возникая вновь и вновь, дабы исполнить волю колеса в узоре эпох. Ты мог бы сказать ему, Льюстерин? ты не мог не вспомнить, раз облегся плотью. Он смотрел на Ранда. Ранд замотал головой, но не стал тратить понапрасну время на возражение. Явились захватчики, люди, которые называют себя Шон-Чан и которые используют в битве закованных айс -седой. Врагов нужно сбросить обратно в море и... И есть девушка, Эгвейн Алвер, послушница из Белой башни. Шон-Чан держит ее в плену. «Вы должны помочь мне освободить ее». К его изумлению кое-кто из маленького войска за спиной Артура Ястребина крыло заулыбался, а Бергитте, проверявшая тетиву, рассмеялась. — Вечно ты выбираешь женщин, от которых тебе хлопот полон рот, льюстерин! Слова прозвучали с нежной иронией, словно между закадычными друзьями. — Меня зовут Ранд Алтор... — отразнулся он. — Вам надо торопиться. Времени немного. — Времени, — произнесла улыбаясь Бергитте, — у нас все время мира. Гайдал Кейн уронил поводья, правя конем коленями, и обеими руками вытащил мечи. Все в маленьком отряде героев обнажали свои мечи, доставали луки, готовили к бою копья и топоры. Зеркальным блеском засияло в перчатках Артура ястребиное крыло справедливость. В бесчисленных битвах сражался я с тобой рядом, Стерин, и не меньше было битв, в коих противостоял я тебе. Колесо нас держит для своих целей, не для наших, дабы служить узору. Я знаю тебя, пусть ты не знаешь себя». «Ради тебя мы изгоним этих захватчиков!» Его боевой конь загорцевал и вздыбился, и он нахмурясь оглянулся вокруг. «Что-то тут не так! Что-то держит меня!» Вдруг он обратил пронзительные глаза на Ранда. «Ты тут! У тебя есть знамя?» По рядам позади него побежал шепот. «Да!» Рант, обрывая ремешки, открыл сидельную сумку и вытащил стяг дракона. Он стек с рук и свесился до самых колен Гнедова. «Шепот среди героев стал громче. Узор оплетается удавками из на наших шеях», — сказал Артур ястребиное крыло. «Ты тут, знамя тут, сплетение свершилось». Мы явились на зов рога, но мы должны следовать за знаменем и за драконом. Хурин издал слабый звук, словно у него перехватило горло. — Чтоб мне сгореть! — прошептал Мэтт. — Это правда! — Чтоб мне сгореть! — Перин помешкал мгновение, потом спрыгнул с лошади и широким шагом исчез в тумане, раздался стук топора, и юноша вскоре вернулся, неся обрубок молодого деревца со срезанными ветвями. — Дай его мне, Ранд! — сдержанно произнес он. — Если оно им нужно, дай его мне! — поспешно Ранд помог привязать знамя к древку. Перин вновь. Сел в седло, держа древко в руке, поток воздуха, рябью прокатился по бледному полотнищу знамени, чего змеевидный дракон словно ожил, зашевелился. Ветер не затронул тяжелого тумана, только знамя. «Останься здесь», — сказал Рант Хурину. «Когда все кончится». Тут тебе ничего не угрожает. Хурин вытащил свой короткий меч, сжимая оружие так, словно от короткого клинка будет толк при пришибки верхового спешим. Прошу прощения. Лорд Рант, но нет, я и десятой доли услышанного не понимаю, и увиденного. Голос его упал до шепота, потом нюхач опять заговорил громко, но я прошел уже так много, думаю, пройду и оставшийся путь. Артур ястребяное крыло, хлопнул нюхача по плечу. Иногда, друг мой, колесо увеличивает наше число. Быть может, однажды... Ты окажешься среди нас. Хурин приосанился, будто ему предложили корону. Естребиное крыло церемонно поклонился Ранду. С вашего разрешения, лорд Ранд. Трубач, не подаришь ли нам музыку рога? Уместно, чтобы рок-валер провожал нас в битву своей песней. Знаменщик! Вперед! Мед вновь протрубил в рог долгая высокая нота, и туман зазвенел этим кличем, и Перин послал лошадь вперед, Рант, вытащив меч со знаком цапли, поскакал между друзьями. Он не видел ничего, кроме непроницаемых белых волн, но каким-то образом видел и то, что предстояло его взору раньше. фалме, где на улицах кто-то применял силу, и гавань, и шанчанское войско, и гибнущих белоплащников, все ниже его, все висящее над ним, все точно такое же, как и было. Выглядело так, словно ни мгновение не минуло с того момента, как впервые протурбили в рог, словно время остановилось, пока герои отвечали на зов, и теперь вот оно вновь начало отсчет. В тумане эхом отзывались нистовые кличи, исторгаемые мэтом из рога, и дробь копыт, лошади ускоряли скачку, рант Ворвался в дымку, гадая, знает ли сам, куда направляется. Облака уплотнялись, скрывая дальние фланги шеренги героев, галопом несущихся по обе стороны от него, все больше и больше затягивая их туманом, и скоро ему ясно видны были только Мэт, Перин. Ихурин, нюхач, пригнувшись низко в седле, с широко раскрытыми глазами, погонял свою лошадь. Мэт трубил в рог и смеялся, желтые глаза Перина горели, позади него развивалось знамя дракона. Потом они тоже исчезли, и Ранд, как казалось, скакал вперед один. Но Ранд по-прежнему видел спутников, правда, теперь... Таким же образом, как он видел и Фалме, и Шон-чан, навряд ли он сумел бы сказать, где они находятся, или где очутился он сам. Юноша крепче сжал меч, глядя в клубящийся впереди туман, он мчался один сквозь туман и каким-то образом понимал, все было так, как и должно было быть. Вдруг впереди, перед ним в клубах тумана, широко раскинув руки, Возник Балзаман. Рыжий вздыбился, сбрасывая Ранда с седла. Слетев с лошади, он отчаянно уцепился за меч, но удара о землю не последовало. На самом деле, как подумал он с удивлением, во многом походило на то, будто он приземлился на вообще ни на что. Какое-то мгновение он плыл сквозь туман, а в следующее уже нет. Когда Ранд поднялся на ноги, лошадь его исчезла, но Балзаман по-прежнему был здесь и шагал к нему широким шагом с длинным угольно-черным посохом в руках. Они были одни, только они и клубы тумана. Позади Балзамана была тень, за ним не темнел туман, эта чернота уничтожала белый туман. Ранд знал и о другом. Артур, Естребиное крыло и другие герои встретили Шон-чан в густом тумане. Перин, скачущий со знаменем, размахивает топором больше для того, чтобы не подпустить тех, кто решит достать его, чем стараясь поразить их. Мэтт продолжает выдувать из рога валер громкие ноты, Хурин, покинувший седло, Бьется коротким мечом и мечеломом, насколько хватает умения. Казалось, что массы Шончан в одной атаке сомнутых одолеют числом, однако отступали именно ряды темных доспехов Шончан. Ран шагнул вперед навстречу Балзаману, совсем не желая того, он обратился к пустоте. Потянулся к истинному источнику, наполнил себя единой силой. Другого выхода не было. Скорее всего, против темного у него нет никаких шансов. Но каковы бы ни были его шансы, заключались они в помощи силы. Она пропитала его члены, словно наполнила все вокруг него, одежду, меч. Ранд чувствовал себя так, словно сияет, подобно солнцу, Сила пронзала его, вызывая трепет, от нее его затошнило. — Прочь с дороги! — проскрежетал Рант. — Я тут не из-за тебя. Из — Из-за девушки? — засмеялся Балсамон. Рот его распахнулся огненным зевом. Ожоги почти зажили, от них осталось всего несколько розовых рубцов, уже начавших рассасываться. Красивый мужчина средних лет, только вот рот и глаза. — Какой, Льюстерин, на этот раз с тобой нет никого, кто тебе поможет? Ты мой, иначе ты мертв, а в этом случае ты все равно Мой. Жец! прорычал Ранд. Он ударил Балзамана, но посох из обожженного до черна дерева отклонил его клинок в россыпи искр. «Отец, лжи! Дурак! Разве те, другие глупцы, что ты призвал, не сказали тебе, кто ты такой?» Огни Балзамонова лица взревели хохотом. Ранда пронзила холодом. Солгали бы они. Но я не хочу быть возрожденным драконом. Он стиснул рукоять меча. Рассечение шелка! Но Балзаман отбивал каждый выпад. Искры сыпались, как будто из кузнечного горна или под молотом кузнеца. У меня есть дело в фалме и никакого к тебе. К тебе никогда! — сказал Рант я должен отвлечь его внимание, пока они не сумеют освободить Эгвейн. Тем же странным образом он продолжал видеть битву, кипевшую среди затянутых туманом тележных дворов и лошадиных загонов. Ты, жалкий презренный червяк, ты протрубил в рог Валер. Теперь ты связан с ним. Ты полагаешь, эти черви из Белой башни когда-нибудь освободят тебя? Теперь они наденут тебе на шею цепи столь тяжелые, что ты никогда не избавишься от них. Ранд был так удивлен, что это удивление проникло внутрь пустоты. Он же не знает всего. Он не знает. Он был уверен, что удивление проявилось у него на лице. Чтобы скрыть свои чувства, он кинулся в атаку на Балзамана — Калибри целует медвяную розу, луна на воде, летящая ласточка, молния дугой проскочила между мечом и посохом, в тумане вспыхнули сияющие ливни, однако Балзаман отступил, глаза пылали беснующимися горнилами... На грани сознания Рант отметил, что Шончан откатываются на улице фалме яростно отбиваясь. Дамы не взрывали землю единой силой, но она не задевала ни Артура естребиное крыло, ни других героев рога. Хочешь остаться слезняком под камнем? Рявкнул Балзаман. Тьма за ним заклубилась и вскипела. Ты убиваешь себя, пока мы стоим тут, сила бурлит в тебе, выжигает тебя, она убивает тебя. Один я во всем мире могу научить тебя управлять ею, служи мне и живи, служи мне или умри. Никогда. Должен задержать его подольше. Быстрее, ястребиное крыло, быстрее! Рант опять бросился на балзамана. Голубь отправляется в полет. Падающий лист. На этот раз отступил Рант. Смутно он видел, как Шон Чан отбили конюшни. Рант удвоил усилия. Зимородок ловит серебро спинку. Шомчан подались. Перед атакой Артур, ястребиное крыло и Перин плечом к плечу в авангарде. «Вязка снопов». Балзаман отбил удар в фонтане, похожем на рой малиновых светляков, и Ранду пришлось отскочить прочь, чтобы посох не пробил ему голову. От ветерка у него зашевелились волосы. Шончан хлынули вперед. — Высечь искру! Градом полетели искры. Балзаман отпрыгнул от выпада, и Шончан выдавила на улицы. Ранду захотелось взвыть в голос. Сейчас он понял, что две битвы связаны друг с другом. Когда наступает он, герои, призванные рогом, теснят шончан. Когда отступает Ранд, одолевают шончанские войска. они не спасут тебя», — сказал Балзамон. «Те, кто могут спасти тебя, будут переправлены далеко на ту сторону Аридского океана». Если тебе доведется когда-либо снова увидеть их, они будут закованными рабами в ошейниках и уничтожат тебя по воле своих новых хозяев. Эгвейн, я не допущу, чтобы они сделали с ней такое. Голос Балзамана перекрыл мысли Ранда. «У тебя есть лишь одно спасение, Ранд, Алтор, Льюстерин, убийца родичей. Я...» Твое единственное спасение, служи мне, и я отдам тебе мир. Вздумаешь сопротивляться, и я уничтожу тебя, как делал до этого столько раз, но на этот раз я уничтожу тебя вплоть до самой твоей души, уничтожу тебя окончательно и навсегда. Я опять победил Лью Стерин. Мысль возникла вне пределов пустоты, но отстраниться от нее потребовало усилий. Не думать о всех тех жизнях, где он слышал эти слова, он двинул мечом, и Балзаман изготовился, подняв посох. Впервые до Ранда дошло, что Балзаман действует так, словно клейменный цаплей клинок может физически чем-то грозить ему. Сталь не может причинить вреда темному, но Балзаман опасливо следил за мечом. Рант был един с мечом, он чувствовал каждую его частицу, крохотные частички, в тысячу раз мельче, чем способен увидеть глаз, и он чувствовал, как наполняющая его сила струится в меч, как она пронизывает замысловатые матрицы, впечатанные в основу клинка, сработанного айсцедой во времена троллоковых войн. И тогда Рант услышал другой голос. Голос Лана. Приходит время, когда тебе необходимо что-то больше самой жизни. Голос Инктора. Право каждого человека выбрать, когда вложить меч в ножны. Возник образ Эгвейн в ошейнике, влачащий жизнь дамани. Нити моей жизни под угрозой. Эгвейн. Если естребиное крыло прорвется в фалме, он ее спасет. Еще не осознав, он принял первую позицию цапли, шагающие в камышах, балансируя на одной ноге, меч высоко поднят, Ранд стоял открытый и беззащитный. Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Балзуман уставился на Ранда. Глупец, ну что ты скалишься, как идиот? Ты не понимаешь, что я могу полностью уничтожить тебя? Ранд почувствовал спокойствие. Спокойствие превыше безмятежности пустоты. Я никогда не стану служить тебе, отец, лжи. В тысячи жизней я никогда не служил. Я знаю это. Я уверен в этом. Давай! Пора умирать. Глаза Балзамана расширились. На миг они полыхнули пламенниками, от жара которого пот выступил на лице уранда. Тьма позади Балзамана забурлила, обтекая его фигуру, и лицо у него стало суровым и безжалостным. Тогда умри, червь! И как копьем ударил Посохом. Рант закричал, почувствовав, как посох пробил бок, обжигая раскаленной бела кочергой. Пустота задрожала, но он из последних сил удержал ее и вонзил клейменной цаплей клинок в сердце Балсамона. Балсамон завопил, и позади него возопила тьма, мир. Взорвался огнем.